Глава 3. Кроличья нора. Сволочь, какая же он сволочь. Анна Мария сидела в углу, разминая ступни перед репетицией, и с непередаваемой ненавистью смотрела на Алена Неве, режиссёра труппы. Этот напыщенный подхалим весь день ластился к новой приме, Софии. Раньше он пил диферамбы Валевская о том, как она талантлива и прекрасна, а что теперь? Главную роль в этом сезоне получила другая. После того случая на премьере Олен совсем охладел к Анне Марии. Перекидывался с ней парой фраз, а потом бежал обратно к своей преме, к Софи, к этой слащавой блондинке, которая словно облитый патокой сливочный приторно-сладкий торт. Анна Мария ненавидела сладкое. Сегодня на ней был джемпер крупной вязки, оголяющей плечи, лёгкая шифоновая юбка и лосины. Свои густые тёмные волосы она собрала в хвост. На ногах угги, но уже голубые, те розовые Валевская выкинула. Глядя на них, она каждый раз вспоминала фразу Маэля «Классные туфельки». С той ночи в её квартире она всё думала о нём, непредсказуемом и безумном. Наверняка он может улыбаться, когда отрезает кому-то голову, может ударить, а потом обнять и поцеловать. В его голове словно не было чёткой системы, Он поддался своим желаниям и побуждениям, не планируя наперёд. Спонтанный, дикий и бредом действующий всегда наверняка. Чем он руководствовался, когда вломился к ней, грозился убить, если Анна Мария будет болтась, угрожал ей пистолетом, а потом поцеловал в шею, наговорил комплиментов, оставил свой номер и пропал. Какого на хрен чёрт, а твою мать, прошипела тиховалевская. Прим они гоדוют уже с утра. Этот насмешливый голос мог принадлежать только одному человеку. Перед Валевской стоял один из главных солистов, Ихангель, белокожий и беловолосый, с заострёнными чертами лица и фиолетово-голубыми глазами, взгляд которых всегда казался слегка мечтательным и отсутствующим. Он весь словно светился, и порой действительное можно было поверить, что этот человек сошёл с небес. Но это было не так. Всё объяснялось просто. Северин Каст страдал альбинизмом. Отсутствие пигмента меланина в теле сделало его таким, поэтому он был словно светлое пятно в разнамасной труппе. Эта врождённая особенность сделала его любимцем публики и звездой балетной сферы, а некоторые особо впечатлительные иллюзии, и вовсе сразу в него влюблялись. "Северин", образилась к нему Анна Мария. "Ты чертовски не вовремя". Он сел рядом с ней, И тот уже начал разминать ступни в тёплых мягких тапочках. На фоне серой майки и чёрных брюк кожа его белела как снег. Северин поглядывал на Анну Марию и улыбался по-доброму. Он был единственный, с кем она могла спокойно общаться, кого не приходилось терпеть, и с кем она, наверное, даже водила дружбу, по крайней мере, в этом убеждал её он. "Давай, расскажи", пихнул он её в плечо. "Не дуйся. Хорошо себе". «Ты танцуешь одни главные роли», — пробормотала Анна-Мария. «Не ной, Валевская. Ты же знаешь, я тоже хочу, чтобы ты стала примой и чтобы мы танцевали вместе. А Лен, наша голубая звёздочка, просто капризничает. Подожди немного, и он сам прибежит к тебе с ролью». Анна-Мария рассеянно кивнула. Да, её бесило, что она пока просто солистка, но сейчас она думала о другом. «Маэль». Она оставил ей свой номер. Зачем? Что он хочет от неё? Сказал, чтобы она позвонила, когда отчаяется и возненавидит мир больше, чем сейчас. А куда больше? Она почувствовала на плече руку с севера, на которой беспокойно смотрел на неё. При ярком дневном свете было видно, как его белёсые ресницы, словно густой ковровый ворс, обрамляют бледные голубые глаза. Ты переживаешь из-за премьеры? Что было, то прошло. отвесила Анна Мария. Но знаешь, она запнулась. Болтливость была для неё не характерна, но поделиться с Северином она всегда могла. Что? Север. Пообещай, что будешь молчать, вкратчиво проговорила Анна Мария. Ты кого-то убила? спросил он. Я знала, что ты способна на это. По себе видно, знаешь. Анна Мария нахмурилась. Ты совсем дурной. Она чуть наклонилась, глубоко вздохнув. В общем, слушай. На днях я столкнулась с одним человеком. Он очень опасный, по-настоящему опасный. Он может убить. Он пристал ко мне, мы с ним почти подрались. Так вот, он всё вертится у меня в голове. С кем ты связалась? недовольно спросил Северин. Что происходит? Его зовут Майльен. А, ну это всё объясняет. С сарказмом ответил друг. «Я всё время думаю о нём. Интересно, кто он такой и что ему нужно от меня?» Северин задумался. Ему было 23 года, и его балетная карьера стабильно шла в гору. В их сфере его знали все, и не только благодаря волшебной внешности. Мастерство также сыграло свою роль. Их с Сефи дуэт в новом балете «Спящая красавица» все ждали с трепетом, а потом появился этот Маэльен, И сорвал долгожданную премьеру с просивной Софи в главной роли. Может, он не так уж и плох. Уверена, что всё в норме, спросил каст. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Анна Мария. Тебе сейчас нужно сосредоточиться на работе, чтобы тебя сделали примой. Валевская кивнула. Мысли о Маэли серьёзно отвлекают. Обычно труппа берёт два проекта на один сезон, поэтому репетируя спящую красавицу, Французская балетная труппа Марселя выбирала и второй проект, и Валевская чертовски надеялась, что в нём она получит главную роль. Пока Северин и Анна-Мария разговаривали, в танцклассе, где проходила репетиция, началось какое-то движение. Ален вышел в центр, готовясь сделать объявление, и все знали, о чём он хотел сказать. Начиная с сегодняшнего дня, в студии будут проходить пробы на роли в новом спектакле, каждый покажет, на что он способен. И режиссёр сделает свой выбор. Для Анны Марии это был шанс, хотя, учитывая охлаждение их с Оленом отношений, получить роль будет весьма непросто. Валевская была уверена в своих силах, ведь солисткой она была уже давно, в самое время есть стать примой. Спонсоры от неё в восторге, фотографы мечтают поснимать её из-за прекрасного тела и выразительной внешности. Её техника отточена до совершенства. Она заработала авторесит везде, где только могла. Работа вообще была смыслом жизни Анны Марии, и если она провалит пробы, для чего тогда жить? Для неё не было большей радости, чем танцевать на сцене, но в этом ли её счастье? Валевская уже не была так уверена. С самого утра всё шло великолепно. Чудесная погода за окном, терпкий кофе и сытный завтрак, приятная прогулка по набережной. Интересная книжка в полдень, а потом хорошее итальянское вино к обеду и флирт с симпатичной флористкой в магазине на углу. Майэль мог бы наслаждаться этим днём вечно, и ничто не могло его омрачить, кроме звонка на Элимана. "Слушаю тебя, Най", буркнул Майэль, нависая над полуобнажённой девушкой. Флирт перешёл в объятия, он почти раздел её, и тут в заднем кармане джинсов завибрировал мобильный. Теперь девушка выжидающе смотрела на Маэля, поправляя прическу. Маэль и сам был взлохмаченный и голый по пояс, он успел снять футболку, пока ему не позвонили. «Привет, красавчик», – поздоровался Най. «Занят?» «Немного», – коротко ответил Маэль. «У меня тут дело есть». «Выкладывай». «Тебе же нравятся бриллианты? Ну, те, что в ювелирных магазинах Корсье или типа того». «Допустим». Снова коротко бросил Майл, глядя на девушку. Она закусила губу и улыбнулась. Есть предложение одно, но дело сложное, вчетвером нам не справиться. Поговорим в студии, о'кей? Майл сбросил вызов, и его чертовски разозлила эта информация. Ограбить хороший ювелирный всегда здорово и прибыльно. Иногда бывает просто провернуть такое дело, но если охрана на высоте, сложность возрастает. Однако параллельно с этим растёт и выигрыш, который можно получить. Если Най сказал, что вчетвером им не справиться, значит, всё плохо. Но раз вообще предложил, значит, дело того стоит». Сантано, думая обо всём этом, и вовсе забыл, что перед ним лежит горячая девушка, которая уже заждалась. Она дотронулась до его руки. «Эй, мы продолжим? Или как?» Маиль вернулся к реальности и, нахмурившись, ответил. «Откак!» «Прости, детка, у меня кое-какие дела». Потом поднял с пола футболку, натянул на себя и собрался уходить. Припарковав свой белый паше у высокого здания, Маэль надел санцезащитные очки и вышел из машины. Светлая футболка делала его загорелую кожу ещё смуглее. Проходящие мимо девушки засматривались на него, а он им игриво подмигивал, не стыдясь. Окружающие считали Сантану богатым и безлаберным красавчиком-испанцем, который неизвестно откуда берёт деньги. Как раз такие нравятся женщинам, и лишь он один знал, как непохожа его дневная и ночная жизнь. Если днём он парень с обложки Mens Health, то ночью они с друзьями зарабатывали деньги способом грязным и опасным, но дарящим азарт и те яркие моменты, ради которых и жил Маэль. Он любил жизнь, любил адреналин. И его работа, где были важны скорость, интеллект и обаяние, как раз удовлетворяла все его потребности. Он был доволен жизнью, но на людях предпочитал умалчивать о том, как зарабатывает. Когда его спрашивали, на что он живёт, Мэльен лишь пожимал плечами и отвечал. «Ничего интересного, я просто специалист по ценным вещам». А потом, ухмыльнувшись, спрашивал. «Кстати, а вы пробовали настоящую испанскую паэлью?» Потянусь к богам. Моя мама готовит её лучше всех. Паэлья. Блюдо испанской кухни из риса, морепродуктов, курицы и овощей. Если не вдаваться в подробности, с виду дела обстояло так. Майэль Сантана был довольным жизнью жителем Марселя, богатым и обеспеченным, узнанным и в стороны. Означало бы усложнить себе жизнь и испортить этот образ идеального парня. Имаэль понимал это. Знал ли его кто-нибудь как свирепого и ловкого участника группировки Лобос? Да, таких людей было не больше десяти, и каждый готов был унести эту тайну в могилу. Мэйль взбежал по лестнице до тяжёлой железной двери, набрал нужную комбинацию на кодовом замке и вошёл в студию. Най и Кайли уже сидели за столом и играли в карты. «Ты вовремя, амиго!» — сказал Кайли Нордан со своим британским акцентом. «Тебя ждут новости!» И они очень хорошие. Най уже рассказал мне всё, что требовалось, произнёс и в ответ Майл беря стул и тоже усаживаясь за круглым рыцарским столом. Я готов вникать в дело. Готов взяться, несмотря на опасность и явную нехватку сил в нашей команде, нахмурился Кай. Ты уверен? Да это дело для него, как красная тряпка для быка, скучающе бросил Лиман, рассматривая свои карты. «Я знал, что Маэль захочет взяться». Сантана лишь развёл руками, мол, так оно и есть, и ничего страшного в этом нет. Нордан отложил карты и уставился на Ная, который, вздохнув, начал рассказывать. «В общем, на главной улице есть магазин известной ювелирной сети «Амох». Там сейчас хранятся очень любопытные экземпляры драгоценностей, которые Кристиан, наш любимый всезнайка и всевидящее око, Оценил примерно в 5 млн евро. Нехилый куш, да? Маэль видел, как зелёные глаза Ная сверкнули, когда он назвал сумму. Значит, каждый получит примерно по миллиону с лишним евро, при том, что доля Маэля обычно была чуть больше остальных. Он потёр подбородок задумчиво сощурившись и спросил: "Звучит просто супер. А теперь неприятные стороны дела, Ная?" Леманки Вну закатал рукава полосатой рубашки. и заговорил бегло и вкратчиво. «Есть одна проблема. Там новая система охраны модели TGI 207-700, которая реагирует почти на любой шорох. Вырубить её возможно, но для этого нужно точно знать места расположения камер, чтобы отключить их. Я уже не говорю о том, что нужно узнать планировку самого здания магазина». «И что сложного?» — скинул брови Маэль. «Сделаем всё как обычно». «Под видом покупателей побываем там, рассмотрим всё хорошенько и заснимем, и смоемся». Кайли отхлебнул пиво из бутылки и помотал головой. Его необычные чёрно-белые волосы разлохматились, пока Най рассказывал, он всё и рошил их в задумчивости. «Не так всё просто», — сказал он. «Камни и украшения, которые нам нужны, выставлены в вип-зале. Там же находятся камеры и главный компьютер системы охраны». В вип-зал пускают лишь тех снобов, которые уже известны своими речи с бичи с покупками. Проще говоря, кому-то нужно попасть в вип-зал, и при этом, чтобы консультант и ювелир, глянув на тебя, подумали, «О, этому месье точно нужно предложить особые коллекции и подороже», — продолжил Найлим. «Мы три парня, с этим не справимся. Зачем нам столько дорогих украшений? Игра будет неубедительной». Сантана вздохнул. «Так что же вы предлагаете? Нужно как-то проникнуть в вип-зал, пронести туда камеру и сделать вид, что хочешь скупить полмагазина. Я прав?» На Эйкай кивнули, Мэйль задумался. Проблема и правда была серьёзная. Купить украшение ерунда — это инвестиция в выигрышное дело, да и денег у Лобоса достаточно. Но как пронести камеру и что такого наговорить продавцам, чтобы пропустили в вип-зал? Внезапно у Маэля появилась странная идея. «А что, если разыграть молодожёнов? Типа просивная парочка. Богатенький муж хочет подарить своей жене самую дорогую и блестящую побрякушку на первую годовщину свадьбы. Знаете, этот типичный трёп, аля «Мы хотим что-то особенное, что-то подороже и покруче обычных роликс». «Да». А жена должна быть вся увешана украшениями, купленными в этом самом магазине, чтобы поубедительнее, улыбнулся Кайле. И запихнуть камеру ей в лифчик. Туда охрана точно не полезет, засмеялся Маэльен. А если что, я буду ревнивым испанским мужем, который устроит скандал. Сантана и Нордан довольно переглянулись. Напряжённым оставался лишь Най, который, посирая виски, пробормотал: "План хорош, конечно, а «Но это именно то, о чём я говорил. У нас в группе четверо парней». Мэйль и Кайли сникли, а Лиман, встав из-за стола, решительно произнёс. «Нам нужна девушка». Солнце начало садиться, окрасив горизонт в кроваво-алый. Анна-Мария поставила чашку с кофе на стол и смотрела на небо, откинувшись на спинку кресла. Сегодняшний закат поражал своей экспрессией, яркими красными и оранжевыми вспышками. В такие моменты Волевская забывала о работе, о конкуренции и о проблемах со стопами. В такие моменты она забывала обо всём. Тёмные густые волосы, собранные сзади во французский узел, Анна Мария сегодня спрятала под широкополой шляпой, на глазах были тёмные очки. Она думала о чём-то своём, теребя край белой шёлковой рубашки. Пару минут спустя вернулся Северин Каст. Он сел рядом, размазывая крем по белым рукам. "Ну как ты, малышка?" спросил он. "Кофе помог тебе расслабиться после работы?" Он пригладил белоснежные волосы и, улыбнувшись, взял свою чашку в руки. Анна Мария кивнула. "Да, напряжение как рукой сняло. Ты знаешь, Север. Пробы на роль проходили всего 3 дня назад, но я уверена, в этот раз получится." Мне кажется, Ален утвердит меня на роль Жизели в новом балете. Я чувствую это. Северин снова улыбнулся, радуясь такой перемене настроения у обычно хмурой и серьёзной Анны Марии. Они дружили почти всё то время, которое работали в труппе. Первое время Валевская ненавидела Каста за то внимание, которое он получал из-за внешности, но вскоре поработав с ним в паре, она поняла, что ей даже уютно рядом с Северином. Он готов был выслушивать её проклятие в адрес других балерин и согласился быть её партнёром после того, как она разогнала всех, по её словам, неумелых балерунов и решила, что готова танцевать лишь с Севером. Также он иногда приходил к ней в гости и оставался ночевать. Расчёсывая её тёмные волосы, он рассказывал про свои многочисленные интрижки. Анна-Мария и Северин давно бы уже переспали, как заведено в балетной сфере, если бы не один момент. Северин был ветреным бисексуалом и, закрутив роман с Валевской, мог тут же переключиться на любого другого парня или девушку. Такого отношения Анна-Мария бы не стерпела, поэтому они решили сохранить дружбу, хотя он всегда твердил, что Валевская, безусловно, прекрасна и соблазнительна. Они даже договорились пожениться лет через десять и всегда поддерживать друг друга. Анна-Мария продолжила бы спать с теми, кто ей нравится, как и Северин, при этом не закатывая скандалы и выяснения отношений, как это бывает у многих пар. А ещё они ходили бы вместе на показы мод, обсуждали новые коллекции Шанель и Диор, а потом оттачивали па по де ша. Вдвоём они стали бы самым знаменитым и сильным балетным дуэтом. Такой у них был план. "И а рад, детка, что ты так думаешь?" отвесил Северин, потому что мне позвонил Ален и сказал, что роли распределены. Сейчас все едут в студию, чтобы узнать, кто кем будет. Правда здорово. Валевская вскочила из-за стола, придерживая шляпу, и воскликнула: "Наконец-то, главная роль моя. Ставлю 40 евро, что в этом сезоне мы с тобой танцуем вместе". Каздза смеялся. Расплатившись, они взяли такси до театра и по дороге обсуждали будущие тренировки. Вот уже 3 дня шло оживлённое обсуждение того, Где найти подходящую кандидатуру на роль избалованной жены богача? Какой она должна быть, разумеется, было понятно: циничной и хитрой, умной и сообразительной. Назревал одельце такого масштаба, что в студию приехал даже Кристиан, их координатор, который обычно следил за ситуацией со стороны. Это был очень худенький молодой человек, что не удивляло, поскольку он работал в IT-сфере. Русые волосы прядями падали на лицо. Он убирал их назад за колками. Сейчас он внимательно следил своими карими глазами за ходящим туда-сюда по студии Наим. Ну хорошо, зазудел тот снова. Мы уже всё решили. Какая она, как всё будет, только вопрос, где нам взять эту диву. Крестьяны и Кайли переглянулись. Они сидели за столом, уплетая таурельские мигас, приготовленные Маельеном. Таурельские мигас. Блюдо испанской кухни из вымоченного в подсолёной воде раскрошенного и обжаренного хлеба с добавлением мяса, овощей и специй. Тут в свою очередь что-то шинковал на кухне и тоже слушал. Готовить он очень любил. Это его расслабляло. Проще говоря, вы ищете алчную суку, которая готова ради денег на всё, с улыбкой резюмировал он. Ну или которая настолько отчаилась, что не побоится сотрудничать с нами. Именно. Щёлкнул пальцами Най. В голову приходит только женская тюрьма. Тот факт, что она в тюрьме означает, что она не настолько хороша, как нам требуется. Ведь её поймали и посадили, заметил Кристиан. Кайли погрустнел, уставившись в тарелку, и спросил: "Чёрт, да где её взять-то тогда? Она, вероятно, неуловима, если с таким набором качеств уже крутится в криминальных кругах". Они продолжили с жадностью поедать стряпню Майля, который на минуту задумался, а Наи прикрыл глаза рукой. Он уже не верил, что у них что-то получится. Тут Майль медленно повернулся, ухмыляясь. Вы не рассмотрели один вариант. Этот синечная и ловкая особа может и не вращаться в криминальных кругах. Она зарабатывает законным способом, и её можно отыскать и предложить к нам присоединиться. Когда она поймёт, что дело рисковое, то согласится с нами работать. И кто же она? Лиман нахмурился. Есть один вариант, довольно ответил Сантана. Но нужно подождать. В его голове снова всплыл тот удивительный образ, который преследовал его уже почти неделю и вызывал восхищение. Дейси Брайси Рявкнула Анна Мария, просиживаясь в толпе танцовщиц Короды балета к стене, на которой был вывешен список ролей. Кто это тут у нас расщепелся? Захихикали они. Малышка-заложница, принцесса сорванных премьер. Настолько завидует Софи, что была ей рада стать жертвой, лишь бы не пустить приму на сцену, прокомментировал кто-то. Валевская остановилась и медленно обернулась. Её прищуренные голубые глаза в обрамлении тёмных ресниц смотрели с презрением. Ледяным тоном она ответила: "Писк жалких сучек из кардебалета меня не задевает. Ввякнись ещё, и я вам языки поотрываю. И не забудьте выплевывать свой ужин анорексичке, иначе разжиреете как свиньи и не влезёте в сценические костюмы". Балерины замолчали и насупились, Анну Марию за плечи обнял Северин. Рядом с ними стояла Софи, её светлые вьющиеся волосы были собраны в хвост. Все высматривали в списке свои имена. "Есть", воскликнул Каст заулыбавшись. "Главная роль моя". Валевская обняла его и с улыбкой продолжила искать свою фамилию, полная надежды и ожиданий. Она предвкушала ту секунду, когда увидит своё имя рядом со словом Жизель, и весь Кардобалет проглотит языки, а Софи, порывая свои светлые косы от злости. Нужно найти лишь имя. Свою имя. Та самая секунда. Вот она. Боже, я Жизель. Иначе и быть не могло, ангел мой, воскликнул Ален. Ты наша королева лебедей. Софи бросилась ему на шею, Анна Мария прошла. Софи Монтескьё, Жизель, главная роль у Софи. В глазах потемнело, жизнь словно замедлила ход. Свет померк. Визги и смех смешались в один бурный поток звуков. Воздуха стало мало, оно все перестал быть нужным. Валевская не слышала, как Северин обнял её за плечи и спросил: "Детка, ты как?" Всё потеряло смысл. Анна Мария ненавидела этот мир ещё больше, чем когда-либо. Она освободилась из рук Северина и медленно побрела по коридору. глядя в пустоту ничего не видящими глазами в душе метались одновременно и ненависть, и отчаяние, и беспомощность, и ощущение бессмысленности, всё перестало быть важным, нужным. Спустя полчаса Волевская обнаружила себя рядом с переулком, тёмным, сырым, утопающим в вечернем сумраке. Анна Мария вдруг вспомнила, как её затащили сюда сильные руки, сорванная премьера, азарные серые глаза. Майэль Когда отчаишься и возненавидишь свою жизнь ещё больше, просто позвони мне. Я научу тебя жить. Научи меня. Научи жить, иначе я умру от этой всепоглощающей ненависти. Её постепенно окружала темнота. Валевская набрала дрожащими пальцами этот один единственный важный номер, который давно знала наизусть. Отчаяние, обида и унижение достигли пика. В этот момент в голове крутились только его слова. Мужской голос ответил не сразу. «Привет, Кисулька!» «Я ненавижу мир больше, чем когда-либо!» Молчание несколько секунд. «Заберу тебя через пару минут». Вызов оборвался. Анна-Мария только что словно упала в кроличью нору, только не как у Льюиса Кэрролла, а в темную и мрачную полную опасностей. Это и нарой была жизнь Моильяна Сантаны, того, кто за улыбкой прячет, наверное, не один скелет в шкафу. И теперь он ехал за Анной Марией, чтобы забрать её и отвезти туда, где спрятаны эти скелеты. Либо ей конец, либо всё только начинается.